Глава девятая Что еще могло со мной случиться? Кажется, именно так я подумал, покидая территорию клана. И, видимо, сам себя таким образом сглазил. Вот и сижу теперь, уже в который раз помятый, в отделении полиции. А главное, все так хорошо начиналось. Я чуть голову себе не сломал, размышляя, как мне так выбить все дерьмо из хозяина ночлежки, чтобы меня за дела такие не повязали. И тут мне впервые за долгое время улыбнулась удача. По-настоящему улыбнулась. Когда я заявился в клоповник за спрятанными деньгами и законной местью, там не было ни души, кроме моего должничка. Так что на радостях я дал себе волю и не сдерживался. Но справедливости ради стоит отметить, когда я покидал ночлежку, тот идиот еще дышал. И в целом умирать не собирался. Добрый я просто. Резаные раны затянутся, сломанные кости срастутся, а свои зубы он и в кармане носить сможет. Мало того, что меня с ценами по полной надули, так еще и сервис. Что это за сервис, когда клиентов среди ночи похищают? Об этом у них на ресепшене никаких предупреждающих табличек не было. Я на всякий случай даже за барной стойкой посмотрел. Пусто. Так что претензии мои в полной мере считаю обоснованными. Деньги я вернул. Душу отвел, и меня не поймали. Конфуз случился уже на последней точке моего маршрута. В магазин я входил в приподнятом настроении. Ничего не предвещало беды. Оставался ведь сущий пустяк купить вино и топать домой. Я даже решил, что возьму сразу семь бутылок. Пусть у меня перед совухом будет немного больший долг, зато самурайша получит лишнюю бутылку вина в качестве небольшой компенсации и моих извинений. Но оказалось, что я вовсе не vip клиент покупающий элитное вино, и сразу много, а тупой кретин, потому что попытался приобрести контрабандный товар, еще и в присутствии полицейского. Правда, об этом я узнал непосредственно от стража порядка. Он так и сказал, уже сидя сверху и надевая на меня наручники. «Ты тупой кретин, и ты арестован за попытку покупки контрабанды!» босс". Наверное, просто забыл упомянуть о такой мелочи, сука пернатая. Теперь я сидел в прокуренном кабинете полицейского участка и пытался придумать, как буду отбрюхиваться на этот раз. Благо, появилось немного времени пораскинуть мозгами. Коп вышел в коридор с кем-то переговорить и оставил меня одного. А беседка-то шумная получилась, я слышал все до единого слова. «Отдай его мне!» «С чего это вдруг?» «Потому что клан врага народа!» «Ты серьезно собрался мне сейчас рассказывать про юрисдикцию?» «Тогда позволь, я сохраню нам время и кое-что поясню». Дворняга задержана за попытку контрабанды. Одним словом, ничего общего с деятельностью клана. Так что...» «Но...» «Салех, проваливай. Он мой». «Ты пожалеешь». «Какой же ты жалкий. Разговор окончен». Спор происходил за закрытой дверью, и я не мог видеть второго участника, но, услышав знакомое имя, меня аж передернуло. Это же тот самый неубиваемый дед, следователь по делам опальных кланов Империи Викар, членом которого я теперь тоже являлся. И меня совсем не обрадовало его неистовое упорство в попытке вырвать меня из лап полицейского. Явно ведь не по старой дружбе пытался меня отмазать. Прозвучало еще несколько резких реплик на повышенных тонах. и наступила тишина. Судя по гулким отзвукам шагов, дедушка Салех убрался во свояси и в очень-очень плохом настроении. Видать, он нереально сильно хотел поквитаться со мной, а тут такой шанс подвернулся, что я загремел в их богадельню, и тут его так круто обломал мой следователь. Наконец, дверь немного приоткрылась, и я увидел, как сквозь щель меня внимательно рассматривал полицейский, Сложилось такое впечатление, словно он меня только что впервые в жизни увидел. Посиди пока тут. Дверь закрылась, и сухо щелкнул замок. Меня заперли. Не знаю, мне показалось, что я просидел в одиночестве не меньше часа. Так что к моменту, когда коп вернулся, у меня уже было заготовлено сразу три версии, оправдывающих мой поступок. К моему удивлению, ни одну из них озвучивать не пришлось. Когда дверь открылась, вслед за полицейским вошел еще один человек. «Узнаешь его?» Коп кивнул на меня, а сам внимательно следил за реакцией гостя. «Да!» Лицо азиата перекосило гримаса ярости. «А я ведь его вспомнил. Помощник Салеха Гринривера, узкоглазый, к которому я ногой лицо сломал». Становилось все интереснее и интереснее. Прямо какой-то вечер встречи выпускников. На этом сценка закончилась. и меня снова оставили в полном одиночестве. О чем болтали эти двое в коридоре, я не слышал. «Похоже, мне сегодня очень везет!» Полицейский вернулся в кабинет через двадцать минут. «Спасибо, не курю». Я отказался от протянутой мне пачки сигарет с логотипом в виде волчьего черепа. «На свободу хочешь?» После этих слов я снова внимательно взглянул на человека, от которого зависело мое будущее. В его внешности не было совсем ничего необычного или запоминающегося. Полицейский был худым и немного выше среднего роста: нос с горбинкой, густые косматые брови и короткие черные волосы, местами уже припорошенные сединой. Только его взгляд, холодный взгляд зеленых глаз, заставлял нервничать. Словно я лицом к лицу столкнулся с хищником и могу умереть, потому что тот вот-вот нападет. Хочу! Я кивнул, а по спине пробежала холодная капля проступившего пота. — В таком случае, у меня есть для тебя деловое предложение. Полицейский выпустил в потолок густую струю сигаретного дыма. — Внимательно слушаю. — Что нужно делать? Ясен пень, я прекрасно понимал, что не за красивые глаза такого рода предложения делаются. Я забуду про контрабанду, если сейчас напишешь мне, где спрятано золото. — Сажайте меня в тюрьму. я не нашел ничего другого, что ответить на такое тупое и уже изрядно надоевшее мне предложение. Уже даже не каждый второй хотел получить это чертово золото, а просто каждый, кто бы ни встретился на моем пути, подавай ему золото. Не суетись, контрабандист-недоучка. Стройка горького дыма ударила в мое лицо. В отличие от Салеха, я не идиот и прекрасно понимаю, что никто бы не доверил дворняге такой секрет. И подсмотреть случайно забывшим главой клана ты тоже не мог. Один из сильнейших истребителей нечисти умел хранить свои секреты. Я весь внимание. Выслушав рассказ офицера Отта, да, он не зашел даже до знакомства со мной, и сделал это вполне по-человечески, даже руку мне пожал после того, как представился. Выслушав Отто, я взглянул на него совсем иначе. Он и правда далеко не идиот, к тому же довольно хитрый и расчетливый человек. В обмен на свободу от меня требовалось придумать как можно более правдоподобную ложь о местонахождении золота, и обязательным условием было, чтобы это самое место оказалось на территории клана. Конечно же, я согласился, и принялся прикидывать одну за одной разные версии, но полицейский раз за разом их все отметал. Непростую задачку он мне загадал, но оно того стоило. Учитывая, что теперь я абсолютно точно понимал, отмазаться враньем от покупки контрабандного вина с этим следователем точно не получилось бы. Мой единственный шанс на счастливый конец это его предложение. Я должен был помочь полицейскому поквитаться со следаком по надзору за КВН. Их терки меня не касались, поэтому о причинах я не спрашивал. Блестяще! Отто чуть не поперхнулся очередной сигаретой. Паровоз, а не человек. Подходит. Мне еще не верилось, что он, наконец, не скомкал лист бумаги после прочтения моего сочинения на тему «Где зарыто дедушкино золото?». Я недоверчиво покосился на уже доверху заполненное бумагой мусорное ведро. «Да». Отто не отрывал взгляда от моего чистосердечного, словно и сам поверил в эту чушь. Уже через пару минут он спешно выскочил из кабинета, для надежности, не забыв меня запереть.